Глава 45 Алексей в последний раз прошелся перед строем своего отряда, проверяя снаряжение, оружие и собственную решимость покинуть безопасный и привычный мирок колонии. Он отобрал 15 наиболее сильных колонистов и потратил целую неделю на их подготовку. Теперь у него был более-менее боеспособный отряд, с которым он надеялся осуществить предварительную разведку местности и благополучно вернуться обратно. Экспедиция планировалась всего на один день, но он был готов к любым неожиданностям. И прежде всего потому, что вернуться вовремя не удастся. Поэтому они взяли с собой недельный запас воды и пищи, лучшее оружие из арсенала поселка и боеприпасы. Собственно, необходимости в серьезном вооружении в этом первом разведывательном походе Алексей не видел. Оно значительно уменьшало подвижность отряда. Но он не решился оставить в поселке серьезное оружие. Слишком свежи были в памяти недавние схватки за власть. Жанна, которую ему с трудом удалось уговорить остаться, одна могла и не справиться. В поселке, кроме женщин и детей, оставались все те, кого он не решился взять с собой. Жанне он оставил парализатор и доверил код, позволявший управлять проходом в силовой стене. Все вроде бы было предусмотрено, но ничего не могло уменьшить его тревогу в последние минуты. Словно он навсегда прощался с этим местом и с дорогим ему человеком. Тревога казалась совершенно необоснованной, и поэтому вызывала еще большее беспокойство. Экспедицию он готовил со всей тщательностью и, казалось, все предусмотрел. В этой первой вылазки входило составление хотя бы приблизительной схемы, окружавшей поселок местности. И самое главное, Алексей намеревался найти источник питьевой воды, чтобы ликвидировать их полную зависимость от водопровода и на времен, который с каждым днем работал все хуже. Наконец, были произнесены последние напутственные слова, и в силовой стене образовался светящийся квадрат выхода. Трудно описать чувство, которое охватывало человека, впервые вступившего под полог чужого враждебного леса. Промозглая сырость, непривычный запах, похожий на запах прокисшей горчицы, и звуки, едва слышные, но совершенно непривычные человеческому уху. Не то скрежет, не то скрип. Не слышно ни знакомых голосов птиц, ни стрекота насекомых, не раздражающего звона вездесущих на земле комаринных крыльев. Этот лес был чужд человеку от вершин своих колючих полупрозрачных деревьев до огромных скрученных узлами корней, вонзавшихся в плотную подушку мха, словно пики сказочных воинов. Первый километр они прошли в молчании, строго соблюдая строй, установленный Алексеем еще в поселке. Впереди, метрах в двадцати от основного отряда, так, чтобы их можно было не терять из виду, шли двое разведчиков с парализатором и карабинами. Отряд, разбитый на две шеренги, двигался медленно, защищая от возможного нападения фланги и осматривая каждый метр пространства в кронах деревьев. Алексей замыкал колонну и ничего не мог поделать с чувством беспомощности и полного растворения в давящей громаде чужого леса. Собственно говоря, у него не было оснований считать этот лес опасным для человека. За все время никто из жителей колонии ни разу не видел, чтобы с противоположной стороны к силовой стене подошло хотя бы одно животное. Но и это казалось непонятным, потому что вечерами они слышали вой и рев хищников и почти никогда не смолкавший по ночам барабанный бой. Источники этих звуков то приближались к поселку, то отдалялись от него. Вот и сейчас звуки барабанов, в начале едва слышные, постепенно усилились. Хотя днем барабаны обычно молчали, сегодня таинственные барабанщики почему-то решили изменить это правило. Как будто знали, что в лесу появились чужаки. Казалось, барабанная дробь доносится теперь и со стороны поселка, с той части леса, которую они успели пройти. Словно невидимые барабанщики окружили их со всех сторон и отрезали путь к отступлению. Один из идущих в авангарде разведчиков остановился, прислушался к чему-то, а затем стремительно побежал назад, к Алексею. Случилось что-то такое, что заставило его нарушить установленный порядок движения. Запыхавшийся Арсеньев, один из наиболее способных его бойцов, приблизился и попытался отдать рапорт по всей форме. Алексей нетерпеливо отмахнулся. «Короче, что случилось?» «Впереди слышны звуки выстрелов». Какое оружие? По звуку похоже на наши плазмометы, но я мог ошибиться. Характерное шипение плазмомета трудно спутать с чем-нибудь иным, и Арсеньев не ошибся. Уже через 15 минут стремительного продвижения к источнику этих звуков, перед ними открылась картина схватки. Человек в блестящем комбинезоне незнакомого вида отбивался от окружающей его стаи небольших хищников, размером с земную собаку. И хотя каждый из них по отдельности не представлял серьезной угрозы, все вместе они нападали слаженно, и было очевидно, что схватка вот-вот закончится, ни в пользу незнакомца. Пять или шесть сраженных хищников устилали поляну вокруг незнакомца, но это не останавливало остальных и лишь усиливало их ярость. Пока что человека спасал только комбинезон, сделанный из какого-то весьма прочного материала. Несмотря на повисших на его спине и плечах хищников, на одежде не было заметно следов разрывов, и значит, не было и серьезных ран. Помощь подоспела вовремя. Эта встреча могла оказаться бесценной для отряда. Человек из леса, возможно, представитель местной цивилизации, кто бы он ни был, его знания об окружающей обстановке окажутся для них бесценными. Но, к чести Алексея, об этом он подумал значительно позже. Первой его реакцией было лишь желание спасти попавшего в беду человека. И он отдал приказ атаковать хищников. Те немедленно развернулись в сторону новых противников. Но теперь соотношение сил изменилось не в их пользу. Дружные залпы из автоматических винтовок и плазмомета произвели в их рядах настоящее опустошение. И не добежав до отряда нескольких метров, хищники бросились в рассыпную. тоскливым воем выдавая свое разочарование от потери добычи. Лишь теперь Алексей заметил, что хищники были не единственными персонажами этой отчаянной схватки. Чуть в стороне возвышался огромный холм. Вернее, то, что он принял за холм. На самом деле это была бесформенная груда мяса, еще совсем недавно живая, о чем свидетельствовали судороги гигантского тела, проходившие от основания расколотой раковины с несколькими дырами, прожженными в ее поверхности, до беспомощно распахнутой пасти, усеянной острыми зубами. Вид этого поверженного монстра лишний раз доказал Алексею, что его опасения, связанные с чужим лесом, имели все основания. Человек, которому они помогли справиться с хищниками, откинул с головы забрызганный кровью капюшон своего странного комбинезона. и застыл, уставившись на Алексея. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем тот, в свою очередь, понял, что лицо этого человека ему знакомо. Наконец они шагнули друг к другу и, как-то нерешительно, словно сомневаясь, следует ли это делать, обнялись. — Я уж перестал тебя ждать, думал, портал не сработал. — Да нет, он сработал, правда, не туда, куда направил тебя. Я попал в лагерь к Митрохину. — К Митрохину? Разве у него есть лагерь? А как же? Он теперь крутой командир, у него целый батальон новобранцев. Готовится к рейду, сволочи. Ждут команды от своих хозяев. На этой планете столкнулись интересы сразу нескольких цивилизаций. Мне довелось познакомиться с нельфами. И Сергей, торопливо перебивая сам себя, рассказал Алексею о своем пленении, о схватке у скульптуры огненной птицы и о воздушном путешествии, так неожиданно и не кстати закончившемся на Земле. Что будем делать теперь? Возвращаемся в наш лагерь? Не то время. Сейчас нельфы пытаются пробиться к своему транспортному порталу и ведут бой с аборигенами. С теми дикарями, что по ночам лупят свои барабаны. Не такие уж они и дикари, как может показаться. Они неплохо владеют магией и в бою представляют серьезную угрозу. «Если мы сейчас поможем Нельфам, то и сами сможем рассчитывать на их помощь». Алексей отдал короткую команду, и отряд в мрачном молчании двинулся за своим командиром. Не было никакого обсуждения, никаких вопросов. И это не нравилось Сергею. «Я смотрю, тебе удалось подобрать хорошую команду и сделать из них неплохих бойцов. Здесь от этого зависит выживание. Что вы знаете о местном лесе?» Какие еще твари, кроме прыгающих улиток, которые едва меня не сожрала, здесь обитают? Это наша первая вылазка. До сих пор мы отсиживались за силовой стеной. Не слишком ли долго? А это ты у него спроси. Алексей кивнул в сторону Копылова. Только он знал код, открывающий проход. И только вчера соизволил поделиться со мной своим секретом. Мне кажется, знакомым лицо этого человека. Кто он? Наш бывший комендант. В прошлом довольно известный журналист. Ты мог видеть по телевидению его репортажи. В нашей колонии он пытался установить нечто вроде диктатуры, но продержался недолго, только до появления Митрохина. Понятно. А затем появился ты. Не понимая только, каким образом Митрохину удалось создать свою собственную военизированную базу. И как вообще он оказался в этом лагере? Не сам же он его строил? «Этого я не знаю. Мы собирались его судить, но в ночь перед судом он исчез. Может, ему помог этот бывший комендант, этот Копылов? Не думаю. Они стали лютыми врагами. Подробный рассказ обо всем, что произошло с каждым из них, пришлось отложить до более благоприятного времени. Отряд продвигался в сторону звуков далекого боя со всей скоростью, на которую были способны утомленные недавней схваткой люди». Сергею казалось, что они движутся слишком медленно и драгоценные секунды одна за другой бесследно исчезают, унося с собой остатки надежды. Слишком много времени уходило на пеший переход по диким зарослям, в которых не было даже зверинных троп. Нельфы опережали их на несколько часов, и Сергей опасался, что они опоздают, никого не застанут на месте схватки и не смогут проникнуть сквозь силовую защитную стену. если нельфы успеют закрыть за собой проход. Сергей шел впереди колонны. После того, как его полетный механизм был поврежден стрелой туземцев, он потерял ориентировку в ночном лесу. Но сейчас солнце уже встало, они оказались на открытой местности, и ему удалось восстановить в памяти направление, по которому двигался отряд нельфов. Кроме того, им помогали ориентироваться звуки непрекращающегося боя, грохот туземных барабанов и разрывы энергетических зарядов на эльфов. Алексей замыкал цепочку. Вершина Белой скалы, наконец, показалась над деревьями. Под этой заметной издали вершины, если верить рассказу Лавана, и располагалась передаточная станция нельфов. Скала и в самом деле оказалась белой, как снег, хотя высота ее в несколько сотен метров была недостаточна для вечных снегов. До подножья скалы оставалось не больше километра, когда на них вновь обрушился затихший на время звук туземных барабанов. Теперь он шел сверху со стороны скалы. Отряд перестроился в компактную группу, ощетинился оружием во все стороны и резко сбавил темп продвижения, каждую секунду ожидая засады. Сергей хорошо знал, как коварно и неожиданно бывают засады местных дикарей, и как ловко умеют они обращаться со стрелами, подкрепленными воздушной магией. Какое-то время спустя звук барабанов изменился. Он стал глуше и словно раздавался теперь внутри головы каждого из них. Идти сразу стало труднее, словно им навстречу задул сильный ветер. Впрочем, ветер и в самом деле появился, однако не настолько сильный, чтобы мешать продвижению. «Что происходит?» — спросил Алексей, стараясь перекричать равномерный постепенно усиливающийся грохот. «Колдовство! Мне удалось уничтожить их главный магический барабан. Боюсь, что они мне этого не простили. И, кажется, им удалось заменить качество количеством. Они знают о нашем приближении. У меня голова раскалывается, и люди постепенно слабеют. Нужно возвращаться или немедленно атаковать». «Атаковать? Кого? Мы даже не видим противника. Судя по звуку, туземцы где-то рядом. Если и дальше будем двигаться так же медленно... К началу атаки отряд вообще станет небоеспособным. Тогда командуй, до скалы осталось совсем немного, наши противники находятся там. И они бросились вперед, не разбирая дороги, перепрыгивая через поваленные стволы, пни и кусты колючек, разбрызгивая болотную жижу, то и дело оступаясь на скользком мхе. Этот рывок вперед помог им мобилизоваться и изменить воздействие звуковой атаки на их психику. Теперь барабанная дробь вызывала в них вспышки ярости и лишь ускоряла продвижение вперед. Минут через двадцать они вырвались из леса и, не задерживаясь, начали карабкаться по голому крутому склону. Противника по-прежнему нигде не было видно. Но до вершины скалы оставалось уже совсем немного. Видимо, характер боя, который шел на вершине, отвлек внимание туземцев от их отряда. потому что звуковое воздействие на них совершенно прекратилось. И в самом деле туземцы уже не могли себе позволить действовать на два фронта. Бой на вершине вступил в завершающую фазу. Он начался несколько часов назад, когда отряд нельфов натолкнулся на засаду шерванов, устроенную с самого входа в помещение ретранслятора. Туземцы сумели замаскироваться среди голых камней настолько хорошо, что остались незамеченными до того момента, когда стрелы могли бить наверняка. Первый же зал усиленный магической барабанной дробью свалил на землю половину отряда эльфов. В ответ засвистели парализаторы. Плазмометы выбросили из своих жерл фонтаны огня, способного расплавить камень. Вся вершина скалы стала похожа на огненное море. Десятки горящих человеческих тел катились по склону вниз, но им на смену из каждой расселены вставали новые дикари. Отравленные сжало наконечников стрел рано или поздно находили цель и пробивали ткань защитных комбинезонов, если перед этим стреле удавалось зацепиться за вершину звуковой волны. Барабанный ритм усиливал удар наконечника в несколько раз. Нельфов подвела их излишняя самоуверенность и безоглядная вера в надежность своей защиты. Неожиданно вспыхнувший бой постепенно и неуклонно приближался к трагической развязке. К этому моменту Сергей отделял от места схватки всего сотня метров крутого склона, закрывавшего от него картину происходящего на вершине.